пристраиваемся за ней у импориума, чтобы наше авто приметило, подкатываем в прибой, это рядом, 500 метров. Будем надеяться, что интервью не врет, и Марфуша обедает одна, если не одна, придется вносить в план корректива на ходу. «Да что за план?» «Ты говорила, наша наживка имидж, что это будет?» «Ни что, а кто?» «Шикарный джентльмен на белоснежном Бентли. Вы, шеф, вы!» — пояснила помощница, когда Николас захлопал глазами. Перед таким джентльменом ни одна рублевская фифа не устоит. Познакомитесь. Заведете светский разговор, как вы умеете. Когда будете представляться, обязательно скажите, что вы баронет. Это круто. Легкий английский акцент не помешает. Культурный разговор, Куэлья, Мраками, Робски, достоевский Сама вам про рукопись расскажет, вот увидите. Обязательно захочет выпендриться. Погоди, Валя. — Если я правильно понял, ты хочешь, чтобы я преударил за этой женщиной. Но ведь со мной две девушки. Не лучше ли, чтобы я был один? — Ох, шеф, ничего не понимаете. Короля делает свита. Я — телохранительница. Это последний рублевский писк. Видите, у меня очки зеркальные и провод в ухе. Вы с Сашкой сядете за один столик. Я за соседний, так положено. Сосу кока-колу, верчу башкой, как заведенная. Сашка... Ваша лялька, в смысле, любовница. Знающему человеку, понятно без слов, солидный джентльмен, с хорошим вкусом. Вывез свою девушку покушать и позагорать. Марфа вас, такого прикинутого в микс, рисует, станет пялиться, соображать, что вы за шиш с горы. Вы на нее тоже как бы западаете. Бросаете ляльку, подсаживаетесь. Ей приятно. Весь прибой видит. Да за такой пиар. Она вам что хотите, расскажет. План, пожалуй, был неплох. В самом деле, навести Марфу Захер на разговор о рукописи будет несложно. Можно намекнуть на знакомство в среде лондонских издателей. Валя позвонила в спортклуб, поворковала с администратором, называя ее Верунчик, доложила. — Все нормально, шеф. Марфуша играет в теннис. Полный вперед! Вырулила через сплошную черту и погнала прямо по разделительной полосе со скоростью 200 — «Ты что, остановит? «По Кутузовскому можно», — снисходительно обронила ассистентка. «Если, конечно, ты на Бентли, и в номере три буквы «А», иначе опоздаем». Не опоздали. Даже раньше приехали. Просторная парковка перед спортклубом была сплошь забита дорогими автомобилями. Не воткнешься. Имелось, правда, одно-единственное местечко, но туда уже нацелился въехать задом громоздкий черный джип. Как бы не так, Валя дала по газам, и ввинтилась в просвет прямо перед носом у конкурента. «Что за хамство!» — обругал ее Ника. Того же мнения был и водитель джипа. Большой мужчина с квадратной физиономией, не спеша вылез из своего катафалка, не спеша подошел. «Алло, подруга! Тебя где так ездить учили?» «Это мое место! Ну-ка, отъехала!» «Отвали!» — лениво уронила невоспитанная ассистентка. Квадратный запыхтел. «За хамство ответишь!» «Мне плевать, чья ты лялька!» Этого Валя терпеть не могла. — Мужчина, вы хотите проблем? Она выскочила из машины. — Обеспечу. — Я тебе сам обеспечу, сучка драная. Да ты знаешь, кто я. Объяснить, кто он, борец с хамством, не успел. Валя ткнула ему железным пальцем в солнечное сплетение, и он согнулся пополам. — Учти, урод, это еще не проблема. Проблемы будут впереди. Исчез по-быстрому, ясно? — Ясно, — Прохрипел квадратный и заковылял прочь. От этой отвратительной сцены Фандорина всего заколотила. «Валентина, ты ведешь себя гнусно!» А помощница была сама безмятежность. Инцидент нисколько не испортил ей настроение, совсем наоборот. «Николай Александрович, это же рублевка, тут по-другому нельзя. Тонкий слой гламура, под ним джунгли. Если не показывать зубы, в два счета затопчут». Пока поджидали Марфу Захер, Валентина стояла, облокотясь о дверцу и развлекала слушателей антропологическими этюдами, сортировала посетителей фитнес-эмпориума по разрядам. «Все жительницы Рублевки, за малым исключением, делятся на четыре категории», вещала ассистентка, стараясь не выбиваться из лексикона настоящей леди. «У каждой свои видовые признаки. Вот это, например». Показала она на даму, вышедшую из клуба. Из высшего класса. Жена большого чинуши. Сейчас они на рублевке главные. Деньги у них не заработаны, а нахапаны. Боятся. Нечего никто не тронет. Видите, какая она важная.